Глава 34 Кое-как прорезали в крыше дыру, влезли на крышу, в тащили туда инструменты и лестницу, и лестницу спустили вниз, и только после этого спустились в темноту здания. Прежде чем резать дверь хранилища, нужно было обрезать провода сигнализации, а чтобы их обрезать, нужно было попасть к кассе за стойку, а дверь туда Людмила з а п е р л а Пришлось еще взломать и эту дверь. Она тоже была, ничего себе, крепкая. Только после нее им удалось перерезать те провода, на которые г о р о х о в а указывала Людмила. Ну все, теперь только дверь. сказал Горохов, вставая с колен после того, как перерезал провода под стойкой. Рыбаку Мише ничего говорить было не нужно. Он уже настраивал горелку резака. Хлопок, шипение. Миша подходит к двери. Синее пламя коснулось ее чуть выше первого замка, а Горохов, взяв ломик, пошел к кассе. Ну нельзя же грабя хранилище банка не вытряхнуть и содержимое из кассы. Несмотря на внешнюю хрупкость, к о с а оказалась довольно крепкой. Ну, неплохо. Четырнадцать рублей. Половина, правда, мелочью и значительная часть железа, но зато эти все деньги он собирался забрать себе. Это была только его добыча. А Миша тем временем уже сверху и справа от замка разрезал железо. Оставалось немного. Геодезист не успел пойти к Кулеру и выпить воды, как железо громко звякнуло, а затем с хлопком утихло шипение резака. Все готово, сказал Миша, вставая с колен. Ну, чего ждешь? Открывай. Миша аккуратно положил резак и потянул дверь. Геодезист пошел с фонариком к нему. В хранилище больше ничего, кроме двух крепких капроновых сумок, не было. Они стояли на стальном стеллаже. Ваши? спросил Горохов. Наши, сразу ответил Миша. Только что он был в нормальном состоянии, а тут вдруг опять злой. Горохов светил ему фонариком. Миша подошел к сумкам, заглянул в первую, во вторую и опять сказал зло. Наши. Все вроде на месте. Только тут Горохов понял, почему он опять злится. Обе сумки были в бурых потеках и пятнах. Кровь, кровь его товарищей. Вот Миша и не радуется. н у раз ваша, то забирай. Пора уходить, сказал Горохов. Уходили, как и пришли. Сначала собрали инструменты, шланги резака, потом сумки, резак и инструменты вытащили на крышу. Оттуда спустились, все п р о н е с л и по проходу между стенами дома и банка. Горохов вышел на улицу, на свет. Как ни в чем не бывало остановился, закурил и огляделся. Дело шло к утру. На улице ни души, даже охраны поезда не видно. Все тихо. Он пошел за угол. Там в темноте нашел квадроцикл, завел его и не спеша подъехал к углу банка. Миша быстро закинулся в кузов и запрыгнул сам. Квадроцикл не спеша покатился к перекрестку, а оттуда на восточную дорогу к водораспределительной станции. Там они машину и оставили. Горохов не знал, пришел ли уже Бабкин за квадроциклом. Возможно, и пришел. Время шло к началу работы, поэтому они все старались сделать быстро. Просто поставили квадр туда, откуда взяли, и по темноте. Захватив сумки с цветниной, ушли. Валеру эти дела Горохов посвящать не хотел, поэтому он вызвал Пашу из дома и уже втроем они стали делить украденное. Медь ваша, все остальное мое, сказал геодезист, разглядывая в одной из сумок о т л и ч н ы е медные пластины толщиной в сантиметр. В общем-то особо и делить ничего не пришлось. Не жорнул и тебе. Ты себе и свинец, и олово оставляешь, забурчал Миша. Это не мне, а тому человеку, что нас навёл. Какому ещё человеку? продолжал Миша. А это, Михаил, не вашего ума дело, заявил Горохов. У вас в сумке самая лучшая меч, что я видел. Тут больше, чем на тысячу. Только б а р ы г а м не сдавайте. Выставьте на аукцион в Соликамске. Да, все поняли мы, сказал Паша. Геодезист выгреб из кармана кучу мелочи и протянул ему деньги. Это вам на дорогу. Ты помнишь, кому все нужно передать? Помню, сказал Паша, принимая деньги. Врачи Хивасильевой. Правильно. Берите мотоцикл и уезжайте сейчас. Может, поедим сначала? спросил Миша. Михаил. Через два часа, ну, может, через три. Тут будут искать мужика, который ходил по всему городу и искал резак. Миша что-то пробурчал по своему обыкновению. Да, Миша, поехали, говорит Паша и берет сумку левой рукой, правую протягивает Горохову. Спасибо тебе, друг. Больше не связывайтесь с бандитами и не бухайте, пока дело не сделаете. Нравоучительно с о в е т у е т ему Горохов, пожимая руку. Ладно, спасибо, мужик, что помог, говорит рыбак Миша, тоже пожимая ему руку. Я, ну, злой бываю, но это так. Это от того, что друзей тут поубивали у меня эти сволочи. Да все нормально, Михаил. У Миша рука крепкая, как кусок железа. А насчет этих сволочей... Не переживайте, рано или поздно они свое получат. Думаешь? С какой-то детской надеждой спрашивает Миша. Уверен, Миша. Уверен. Усмехается Горохов. Мотоцикл завелся, тихо урчит двигатель, уже светать начинает. Миша садится за Пашей. Мужик, а ты все же кто? Ну вы тупые, отвечает Горохов. Я уже, по-моему, всем в этом городе сказал, я геодезист. Даже в темноте он понимает, что мужики смеются. Ну ладно, геодезист, бывай, удачи тебе. Езжайте уже. Фара мотоцикла включается, двигатель набирает обороты и мужики, что на свою беду попали в этот город, уезжают из него. Горохов берет тяжелую сумку. Нет, он не идет к Валере. Он идет через дома на край города к барханам. Там он прячет сумку в песок. Он умеет это делать так, что никто и не догадается, что тут что-то спрятано. Только после этого он возвращается к дому Валера. Тот открывает ему дверь. Горохов смотрит на заспанное странное лицо странного человека и говорит: Валера. А вы не хотели бы уехать отсюда? От от уехать? Валера не понимает, о чем идет речь. Да, уехать. Тут всякая неприятная кутерьма может начаться. Мне бы не хотелось, чтобы с вами что-то случилось. с л у ч и т с я со мной? Удивляется генетик. Да и с вами тоже. А а вы останетесь тут один? Я привык, я всегда один. А в д р у г вам понадобится пом помощь? И в этом случае вы мне поможете? Валера кивает. Ну смотрите, Валера, я вам предлагал уехать, если что случится, п е н я й т е на себя. Горохов проходит в дом, скидывая на ходу пыльник, стягивая фуражку. Он заваливается на кушетку. Я вас предупредил, Валера. А теперь мне нужно поспать пару часов, если не возражаете. Генетик несколько секунд стоит рядом с ванной. Он не возражает, просто геодезист и лег на его место. Солнце уже встало, но жары не чувствуется. В городе пыль, дует резкий порывистый ветер. Горохов надевает очки. Обычно их носят от солнца, сейчас они помогают от пыли, что летит в лицо. Он поднимает глаза вверх. Там все серое от пыли. Ничего страшного, пылю ляжется, а ветер это хорошо. Возможно, он принесет облака. Тут на юге уже месяц не было облаков. А еще лучше, если ветер нагонит севера тяжелых тучи, на раскаленный песок степи выльется хоть немного воды. Тягачи с прицепами все еще стоят на центральной улице, только первый уехал на заливку воды. Сначала дело. Прежде чем пойти позавтракать, геодезист берет старое свое ведро и идет вдоль тягачей до перекрестка. Там сворачивает к озеру и к участкам. Около водораспределителя квадроцикла нет. Бабкин забрал его. А сразу за водораспределителем у дороги патруль. Армейский квадроцикл с пулеметом и трое людей. Это не бандиты. Это люди Пристава. Эй, мужик! Машет гадызисту один из трех. Сюда подойди. Горохов спокоен. Жестом указывает на себя, как будто не понял, что кричат ему. Солдат машет ему рукой. Нет, ищут не его. Один ему машет, двое других развалились в кузове квадра, слишком расслабленные. Искали бы его, уже оружие снимали без предохранителей, а так валяются лениво, глядя на дорогу. Чего? спрашивает геодезист, подходя. Куда идешь? спрашивает солдат. За с о р а н ч о й Он показывает солдату ведро. У тебя что участок есть? спрашивает солдат. Я бабки Павловой сеть ставил, ее и проверяю, еще и покупаю у двух пацанов по возможности. Солдат заглядывает в ведро. На стенках ведра желтый жир от сранчи. Он не наш. Документы у него спроси, говорит один из солдат, что сидит в кузове. А да. Документы есть. Горохов молча лезет в карман, достает удостоверение и контракт с компанией вододобычи. Все это отдает солдату. Тот передает все тому, кто сидит в кузове квадроцикла. Это видно старший. Старший смотрит сначала удостоверение, потом читает контракт. Горохов спокоен, там все в порядке. Он даже и вида не подал, когда старший начал о чем-то говорить по рации. Старший что-то запросила, ему приказали ждать. Горохов вздохнул, спросил у солдата, что заглядывал к нему в ведро. А что случилось? Каждый день здесь ходил, а сегодня документы проверяют. Банк ограбили, лениво отвечает солдат. Не знаешь что ли? Банк? Какой? удивляется геодезист. Что значит какой? к о с и т с я на него солдат. Тут что, по твоему, много банков? Губаха банк, Губаха банк. Теперь из-за этого караван тут еще на один лишний день з а с т р я н е т У старшего что-то прошили стела в рации. Он говорит: есть. Протягивает солдату бумаги Горохова. Тот передает их геодезисту. Горохов прячет свои бумаги и идет дальше. Пройдя с полкилометра. Сворачивает с дороги на юг, находит первого попавшегося мужика с саранчой, покупает у него ведро и уже по Барханам, чтобы еще раз не встречаться с патрулем, возвращается к бабке Павловой. Он уже знает всех в лицо. Возле двери у кухни сидит тот, что вчера был на веранзе у стоянки квадроциклов. Горохов просто показывает ему ведро с саранчой, и бородатый молча раскрывает ему дверь. У бородатого пятизарядный карабин. Горохов это оружие не любит. Еще и модель плохая, ненадежная. Это из-за плохого дешевого железа. Он продается ранчу повару с волосатыми плечами. Бизнес у него выходит никудышный. Ни разу он не остается выигрыша. Минус три копейки. Да уж. На с а р а н ч е в г у б а х е не раз богатеешь. Видно поэтому Ахмед занялся ботами. Горохов садится за свой стол, заказывает себе еду. Сегодня работает официанткой Таня. Противная баба. Она не нравится Горохову. Залезла своими пальцами мимо в кашу, а под ногтями-то грязь. Он сказал ей пару слов, она ему в ответ нагрубила. Золотозубый бармен не одернул ее, только покосился в их сторону и все. Ну и черт с ней. Горохов ругаться не стал. Он проголодался и хотел холодной воды. В зале было почти пусто, даже сидевших под кондиционером бандитов не было. Видно, грабители искали. В общем, все было необычно. Это было ясно, когда Горохов подходил к заведению. Перед ним он не у в и д а л белоснежного застекленного квадроцикла. Ахмеда на месте не было. Занят, бородатый. Видно, какие-то у него дела с утра. Горохов пошел к банку. Естественно, там толпились люди, им всем что-то было нужно. Единственный банк в городе. А на пороге банка Людмила повторяла и повторяла всем одно и то же: господа, вам не о чем волноваться, это технический сбой. Банк скоро возобновит работу, вероятно, что уже во второй половине дня. Она ему нравилась. Нет, даже не тем, что была красивой. к р а с и в о е нравится всем. Она нравилась ему своей выдержкой, умением держать лицо, чтобы ей не выкрикивали. Она улыбалась и опять говорила: еще раз повторяю, все платежи будут исполнены, но с небольшой отсрочкой. Вы все получите свои зарплаты, вам не о чем волноваться. Банк скоро возобновит работу. Вероятно, что во второй половине дня. Да знаем мы все! Раздраженно прорал о н е молодой уже мужичок в тряпке на лице. Вас ограбили, господа. Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться. Банк скоро возобновит свою работу. Возможно, что уже во второй половине дня. Горохов протиснулся вперед, почти вплотную к ней. Она увидала его и... Она обрадовалась. В ее красивых зеленых глазах всего на долю секунды мелькнуло озарство, но геодезист успел его рассмотреть и сказал с заметной угрозой в голосе: "Дамочка, вы обещали обналичить мой чек за неделю. Неделя прошла. Что с моими деньгами?" Она повернулась к нему и с очаровательной улыбкой ответила: "Господа, повторяю, вам не о чем беспокоиться." Банк скоро возобновит свою работу. Вы все получите все, что вам положено в порядке очереди. Возможно, что банк возобновит свою работу во второй половине дня. Он довольно бесцеремонно схватил ее за рукав пыльника дернул к себе. Дамочка, ты со мной не играй, я таких игр не люблю. Где мой чек? Она попыталась высвободить руку, но он не отпускал ее. Наоборот. Притянул ее к себе еще ближе и почти не шевеля губами тихо сказал водораспределителя. Она с и л о й вырвала у него рукав, крикнула звонко Хамло и, не сказав больше ни слова, открыла дверь и зашла в здание банка. Звякнул замок. Все, теперь можно до обеда не ждать, крикнул кто-то. Да, до обеда не откроют, согласился Горохов. И пошел в столовую. Больше ему идти было некуда. Ну, не к Валерии же.